Глава седьмая Деби Шрек проснулся, когда мы уже подходили к моему домику. Сонно проморгавшись, он увидел вокруг сугробы и затрепыхался у нас в руках, шарахнув кулаками по стенкам обогревающего его шумоизолирующего купола. От неожиданности мы едва не уронили зеленого засранца, вернее Андреас, который и нес это чучело. Оставшаяся пара метров была преисполнена шипение, рычание и запредельного визга тролля, явно не уважавшего зиму. Зато преодолели их почти бегом, пока на шум не посбегались и студенты, и преподаватели, и сторож-демон. Что-то сомневаюсь я, что в правилах проживания на территории Академии прописано разрешение на содержание дикой живности. Дикая живность, в свою очередь, попав в дом, все же немного притихла, успев то ли охрипнуть, то ли замерзнуть. То ли набирала силы для следующего этапа концерта. «А у меня замечательная идея!» Выпалила я, поспешно избавившись от пальто и перехватив тролля, чтобы Андреас тоже снял верхнюю одежду. «Я сейчас сооружу ему убежище, а ты искупаешь его». И не забыть умельно похлопать глазками. Уголки губ Нека дернулись. Он на миг остановился, но принялся снимать пальто медленнее, чем до этого. «И с какой же стороны это замечательная идея?» – все же спросил он заинтересованно. «С моей? У меня и так сегодня день тяжелый. И вообще...» Ты же бытовой маг, можешь помочь в купании заклинаниями. А я представляю, каким должен быть вольер для тролика. Грамотное распределение труда. И победно выставила указательный палец вверх. Парень проследил за моим перстом, но лишь хмыкнул на это, аккуратно повесив пальто и скинув мокрые от снега ботинки. Коробку с самоочищающимся песком ты ему тоже сорудишь? А такие есть? Я бы прикупила. Тут же заинтересовалась. «Найди просто коробку и песок. Сделаю. Знаю одно подходящее заклинание». Усмехнулся Андреас. «Моя ты зая!» Умиленно протянула я, от переизбытка чувств прижав к себе тролля чуть сильнее, отчего он возмущенно крякнул и попытался укусить за руку. К счастью, там еще была защитная заслонка, наложенная раньше. В нее я щедро вложила магии, так что иммунитет тролля ее не разрушил, хоть и потрепал». На один-два укуса ещё должно было хватить. Вроде ж сошлись на том, что я большой кот, который ходит рядом с тобой. Андреса забирая из моих рук до бишрека, искренне улыбнулся своей солнечной улыбкой, из-за чего моё сердце на какой-то миг забилось быстрее. Ну что поделать, кошатница я, кошатница. И не удержавшись, провела ладонью по волосам Андреса, мимоходом чуть подчесав за ушком, вызвав его негромкое уютное мурлыканье. Нет, троль, и на том спасибо, подмигнула ему и указала на ванную. Удачи вам там. Покачав головой, Неко наколдовал иллюзорных бабочек перед носом начавшего было возмущаться троля и перехватив его поудобнее, двинулся в указанном направлении. Скоро оттуда донесся шум воды, визг и шипение троля, местами переходившее в рычание и тихие чертыхания Андреса. Нет, определённо распределение труда прошло удачно. В несколько пассов потащила диван так, как и планировала. Туда же столик, огородив хороший такой кусок комнаты. Из спальни притащила несколько подушек. Подумав, туда же кинула еще мягкий плед. Из кухни принесла несколько яблок. Осталось решить вопрос с коробкой и песком. Может, мерзло земли накопать? Нет, в самом деле. Где я сейчас возьму песок? Знакомых строителей у меня нет. Тут, в общем-то, и коробка под вопросом, которой тоже нет. «Ай!» Да не кусайся ты, а если я укушу. Да неслось из ванной в перемешку шипением, урчанием и плеском воды. Ант, не кусай тролика, ему сегодня и так досталось. Кстати, ты рассмотрел как об онпола? Отозвалась я, подойдя к самой двери, но не рискую зайти внутрь. Судя по звукам, там обо без меня сейчас весело. Да тут сложно не рассмотреть, на самом деле. У нас мальчик, конкретный такой пацан. Проворчал Нека сквозь пыхтение. У нас? Это намёк, что ты будешь приходить его купать постоянно? осведомилась Лукава, желая больше подразнить. Но за дверью задачи напритихли, даже троль замолчал. Было слышно лишь капанье воды. Угу. Ну будем считать, что это знак согласия. По крайней мере, я бы не отказалась. Тихо пиликнул мой артефакт связи, доведя в сообщение. Потянувшись к нему, совсем не удивилась посланию от любимой маман. Катерина лично я больше воспринимала как заботливую тётушку, ну со своими загонами, вернее, с одним конкретным. Не планируешь ещё возвращаться? Помолвку лучше заключать официально, организовав приём, прочитала я после обычной череды вопросов в стиле, что я ела, сколько спала и как гуляла. Улыбнувшись, принялась быстро набирать ответ. По-своему мать Сандры любила свою дочь и желала ей добра, так что глупо было злиться на неё, ссориться, что-то доказывать. Да и я как-то уже привыкла к подобным сообщениям. Ну бредит она тем, чтобы Сандра, вернее, я в её лице, побыстрее сдружилась с каким-то женихом. Что поделать, у каждого свои недостатки. А ты не планируешь мне сообщить имя жениха? Кто он? Откуда? Знает ли вообще о моём существовании? Быстро настрачила, особо ни на что не рассчитывая. Не говори ерунды. Разумеется, он тебя прекрасно знает, потому сразу же и откликнулся на наше предложение. Очередное послание заставило исчезнуть улыбку с моего лица. Всё это время я больше воспринимала жениха как нечто эфемерное, едва ли не из разряда детских пугалок. Мол, не будешь слушаться, и за тобой придёт большой и страшный жених. И новая информация, что кто-то в самом деле знал Сандру и хотел на ней жениться, а я почему его не знаю? Или знаю? Солнышко, ну ты же всегда витала в облаках. Дальше своего носика и не видела преподавателей своих и тех не всех запомнила. Так это преподаватель или студент? Ты можешь хотя бы это сказать? А что? Есть кто-то на примете, кто нравится? У вас это серьёзно? Знаешь, если вдруг что, помолвку можете заключить в академии, а приёму устроим позже. Мы с папой не против. А если это не одобренный вами хороший мальчик, не ваш жених, но ну, значит тебе понравился другой. Против воли тебя никто ни за кого не выдаст. И да, мы были неправы, когда воспротивились тогда. Но ты была чересчур влюблённая, да ещё и безответно. А имя возлюбленного не называла. Так что, у тебя там появился мальчик? От переизбытка эмоций хотелось зашвырнуть артефакт подальше, а ещё лучше в стену, чтобы просто разлетелся в дребезги. Да у Сандры вся семейка друг друга стоит. А если возлюбленный Сандры и есть этот жених, то есть Саймон «Да ну нахрен!» Дверь ванны открылась, выпуская измученного, абсолютно мокрого Андреаса с укутанным в полотенце уже снова смирным троллем. «С коробкой пока можно не торопиться. Во время купания проблема на время решилась сама собой». Пробормотал Нека, едва заметно скривившись. «Спасибо. Я тебе безумно благодарна. Хочешь, сделаю кофе с молоком, как ты любишь?» Тут же подхватилась я, сочувственно улыбнувшись. Андреас только устало кивнул, покосившись на самодельный вольер. Артефакт связи пиликнул, поймав последнее от маман. А потом еще раз. И еще. Досадливо поморщившись, подхватила его и, активировав режим Макс Кана, запечатлела изображение тролика, сидевшего на руках Андреаса, и тут же отправила матери с припиской. «Вот мой мальчик. Так что пока не до вашего жениха, точно».